Дни были подобны листьям Шелли. Желтые, багряные, коричневые, гонимые западным ветром. Они кружились надо мной под шелест микрофильмов. Теперь почти все книги были пересняты. Чтобы прочесть и по достоинству оценить значение этих текстов, потребуются годы труда многих ученых. Но сейчас весь Марс был заперт в ящике моего стола. Экклезиаст, от которого я отвращался и к которому прибегал вновь, был почти готов заговорить на высоком языке. Когда я не занимался в храме, я предавался ничего не деланию. Я написал уйму стишков, которых прежде сцедился бы. Вечерами мы гуляли с Браксой по дюнам или забирались подальше в горы. Иногда она танцевала для меня, а я читал что-нибудь торжественное, написанное непременно гегзометром. Она по-прежнему путала меня с Рильке, и я сам почти уверовал в это. Когда-то здесь, стоя у замка Дуина, я писал о легии. А все-таки странно отжить и не жить на земле, оставить привычные тропы, привычные мысли, и розам уже никогда не искать объяснения. О, никогда не искать объяснения розам, вдыхать их аромат, срезать их колючие стебли наслаждаться ими, жить мгновением, просить его остановиться, но не досаждать богам жалкими мольбами, как быстро исчезают листья, унесенные ветром. Ни один из богов никогда не замечал нас, и нет им дела до людей. Лаура, Бракса и Лаура. Высокая холеная блондинка. Терпеть не могу, блондинок. Папочкина философия вывернула меня, как карман наизнанку, и я надеялся, что любовь сможет заполнить пустоту. Но длинный, бросающийся словами и образами парень с бородкой Иуды с собачьей преданностью в глазах, он был самой оригинальной в декорации на ее вечерах. И только. Всем тем, что предначертано я был проклят в стенах этого храма. Заодно с Маланом. Пронёсся дикий западный ветер, и не осталось после него ничего из существовавшего прежде. Для нас пришли последние дни на Марсе. Минул день, но я не видел Браксу. Минула ночь. И второй, и третий. Мне казалось, я схожу с ума. До этого я не осознавал, насколько мы были близки и как необходима она мне. Я чувствовал ее безмолвное присутствие и боролся с желанием спросить, что толку вопрощать Розу. Я должен был спросить. Я не хотел, но у меня не было выбора. мквайны где она? Где Бракса?» «Ушла», — ответила матриарх. «Куда?» «Не знаю». Я вгляделся в ее глаза, глаза дьявольской птицы. С моих губ готовы были сорваться проклятия. Все мысли мои проклятия. Я должен знать. Она покинула нас. Ушла. В горы. Или в пустыню. Это не имеет значения. И что имеет значение вообще? Танец заканчивается. Храм скоро опустеет. Но почему? Почему она ушла? Не знаю. «Я должен ее увидеть. Мы скоро улетаем». «Очень жаль, Геллинджер». «Мне тоже», — в бешенстве выкрикнул я и захлопнул книгу, не произнеся ритуального слова. «Я буду ее искать». Когда я уходил, им Мквайне осталось сидеть, неподвижная и бесстрастная, как статуя. Свои ботинки я нашел там, где оставил. Весь день я носился под юном на ревущем джипстере, занимаясь бесплодными поисками. Экипажу Аспика я, должно быть, показался небольшой песчаной бурей. В конце концов пришлось вернуться к кораблю за горючим. Навстречу мне величественно выступил Эмори. «Хорош. Поросенок выглядит чище, чем ты. Объясни, к чему это Родео?» Я кое-что понял. «Посреди пустыни? Уж не один ли это из твоих сонетов? Это единственное, из-за чего ты способен переживать?» «Нет, черт возьми, кое-что личное». Механик наполнил бак, и я попытался сесть за руль. «Стой!» – рявкнул Эмори, хватая меня за руку. «Ты никуда не поедешь, пока не расскажешь, в чем дело». Я мог вырваться, но тогда Эмори велел бы тащить меня за ноги, и вокруг нашлись бы охотники выполнить его приказ. Пришлось объяснить вежливо и мягко. «Я, видите ли, потерял часы, подарок матери». «Фамильная реликвия, и я хочу найти их до отлёта». «Ты уверен, что не оставил их в своей каюте или тириллиане?» «Уже проверял». «Может, их кто-нибудь спрятал?» «К тебе, знаешь ли, не пылают любовью». «Я думал об этом, но они всегда были в правом кармане, я мог обронить их, бродя по дюнам». Он ядовито прищурился. «Помнится, я читал на обложке твоей книги, что твоя матушка скончалась, как только ты родился». «Это правда?» – я прикусил язык. «Это были часы ее отца, но она намеревалась подарить их мне». «Хм!» – фыркнул Эмори. «Гонки по дюнам не лучший способ для поиска фамильных реликвий». «Так я могу заметить солнечный блик от стекла», – ответил я не слишком убедительно. «Возможно, но сейчас уже темнее, так что нет смысла продолжать поиски». С лицом человека, полностью довольного собой, он повернулся к механику. «Стряхни пыль с машины и загони в ангар». Затем Эмори с дружеским видом похлопал меня по плечу. «Иди-ка, прими душ и поешь чего-нибудь. Мне кажется, и то, и другое тебе совсем не помешает». Заплывшие бесцветные глазки, жидкие волосы, истинно ирландский нос и вдобавок голос, громче, чем у кого бы то ни было. Луженая глотка и никаких других достоинств руководителя. Я ненавидел его. Он был моим Клавдием. О боги, пошлите мне пятый акт. Но вдруг до меня дошла мысль о об ужине ванной И то, и другое было весьма кстати. Если бы я настаивал на своем, то вызвал бы еще больше подозрений. Я стряхнул песчинки, приставшие к рукаву. Вы правы, Эмори. «Я принимаю ваше предложение. Мы можем отлично поужинать у меня в каюте». Душ был благословением, свежий комбинезон Божьей милости, а пища благоухала, как небесная амброзия. Бифштексы мы съели в полном молчании. Когда на столе появились десерты кофе, он предложил, «Почему бы тебе не остаться ночью на станции? Поэтому тоже иногда необходимо выспаться». Я покачал головой. «У меня много работы», «Нужно успеть. До отлёта слишком мало времени. Помнится, несколько дней назад ты уверял, что почти всё закончил. Почти это не совсем. И ещё ты сказал, что по вечерам в храме бывает служба. По вечерам я работаю в своей комнате». Эмори как-то странно взглянул на меня. Наконец он изрёк. «Геллинджер». И я со вздохом поднял глаза. Мое имя в его устах всегда связано для меня с очередной неприятностью. «Разумеется, это не мое дело», — продолжил он, — «но пока мы здесь, все дела мои. Бетти говорит, что у тебя там девушка». Это был не вопрос. Это было утверждение, повисшее в воздухе и ждущее ответа. «Ты сука, Бетти. Корова и сука. Вдобавок ревнивая». Зачем ты суешь в это дело свой нос, а потом еще и треплешься? Даже так? В отличие от него я не утверждал, я спрашивал. Именно так, ответил он. Как руководитель экспедиции я обязан следить, чтобы взаимоотношения с местным населением были корректными и дружественными. Вы говорите о марсианах, возразил я, словно это какие-то паршивые туземцы. Нет ничего более далекого от правды. Я поднялся. Когда я опубликую все, что мне известно, на земле узнают истину. Я расскажу о тех вещах, которые никогда не приходили в голову достопочтенному доктору Муру. Я поведаю о трагедии умирающей расы, покорившейся и оттого обреченной. Я расскажу, как это случилось, и услышу стоны разбитых сердец. На черта мне нужны все премии и почести, которыми меня осыплют. А их культура существовала в те времена, когда наши предки еще учились добывать огонь и бегали за саблезубыми тиграми, размахивая примитивной дубиной. «Все это прекрасно. Так у тебя есть там девушка?» «Да!» – заорал я. «Да, Клавдий, да, папочка, да, Эмори, но я открою вам еще одну тайну. Они уже мертвы, стерильны, следующего поколения не будет». Я немного помедлил и добавил. Они останутся жить только в моих статьях, в микропленках и магнитофонных записях. И еще о стихах о девушке, над которой тяготеет проклятие. И о ее танце, которым она рассказывала об этом. — Мда-а-а, — вздохнул Эмари. — Последние месяцы ты вел себя несколько необычно. Временами ты даже бывал вежлив. А я никак не мог понять, что с тобой творится. Я опустил голову. Это из-за нее ты как смерч носился по пустыне? Да. Зачем? Я взглянул на него. За тем, что она куда-то исчезла. Не знаю, куда и почему. Мне хотелось найти ее до отлета. Эмори повторил свое да. Он откинулся на спинку кресла, сунул руку в ящик стола и вытащил оттуда какую-то вещицу, завернутую в полотенце. Развернул. Передо мной возник женский портрет, окантованный в рамку. «Моя жена», – произнес Эмари, – на редкость привлекательное лицо и странные миндалевидные глаза. «Ты ведь знаешь, я моряк», – начал он, – «когда-то был младшим офицером. Тоща. Я встретил ее в Японии. Там, где я родился, считалось немыслимым жениться на женщине другой расы, поэтому мы никогда не были в официальном браке» но она все равно была моей женой. Я был на другом конце света, когда она умерла. Наших детей забрали, и с тех пор я никогда их не видел. Даже не смог узнать, в какой приют они попали. Все это было давно, и лишь несколько человек знают об этом. «Сочувствую вам», — сказал я. «Не стоит. Забудь об этом». Но... Он запустил пятерню в волосы, и посмотрел на меня. «Если ты хочешь взять ее с собой, так и сделай. Мне снимут голову, но я уже слишком стар, чтобы и дальше таскаться по экспедициям. Желаю тебе удачи, сынок». Он допил свой остывший кофе, отодвинул стул и сказал, «Можешь взять джипстер». Дважды я пытался произнести слово «спасибо», но не смог просто встал и пошел прочь. «Сэйонара! Прощай!» И все такое. Прошептал он у меня за спиной. «Она здесь, Геллинджер!» Донесся до меня чей-то крик. Я оглянулся. «Кейн!» Я не разглядел его в темноте. Но кто еще может так сопеть? Пришлось подождать, пока он приблизится. «Ты о чем?» «О Розе!» «А твоей розе!» У него в руках был прозрачный пластиковый контейнер, разделенный перегородкой надвое. В нижней половине плескалась жидкость, и в ней плавал стебель, а в ней, как бокал, в кромешной тьме сияла великолепная, только что распустившаяся роза. «Спасибо», — поблагодарил я, бережно пряча контейнер под куртку. «Возвращаешься в Териллиан?» «Да». «Я видел, как ты приехал и понес тебе розу». Только мы разминулись у каюты капитана. Эмори был занят. Он сказал, что тебя можно найти в горах. Еще раз спасибо. Ее стебель в специальном растворе, так что цветок не увянет несколько недель. Я кивнул на прощание и поехал. В горы. Дальше и дальше.